В то же самое время даже Державин, современник барнянского и Березовского, прекрасно разбираясь в итальянской опере и почитая ее, писал «Часто, конечно, очень часто в Италии в театре зевают, говорят, едят мороженое и пьют лимонад. На то есть и достаточные причины. Возьмем, в пример, одну из лучших опер «Метастазия». Будь и музыка соответствующая, выйдя на сцену фемистокл или ораций, победитель персов, спасая римлян, запоет бабьим голоском, и все вероподобие представления исчезло. Вторые лица обыкновенно действуются такими же кастратами. Их неподвижность, неловкость, огромные туши действительно отвратительны. Прибавьте, что вообще все оперные актеры учились только музыке, а действовать на театре вовсе не умеют. Прибавьте, что голосом и знанием музыки первые только три лица отличаются, а все прочие лица – самые плохие. Прибавьте, что в Италии одну оперу играют 30 раз кряду и вы согласитесь, что как бы она ни была хороша, при таком представлении позволительно вздремнуть. А при долгом не грех и без спроса пу Максим Березовский держал экзамен не на правах итальянца, а в качестве иностранного композитора для того, чтобы как это специально оговаривалось в тексте, быть капельмейстером у себя на родине. Для него то была вершина славы в Италии. Итальянское общество любителей музыки избирает его также и своим капельмейстером. Он пишет хоровые произведения, их упоминает местная печать, начинает работа над оперой димафонд на либретто вышеупомянутого «Пьетро Метастазио», обеспечившего текстами многих европейских композиторов. Активная творческая деятельность друга для Бортнянского была приятным вспомоществованием, способствовала и его славе, воодушевляла, придавала силы для достижения успеха. В Неаполь прибыла российская эскадра. Цель приезда была вербовка людей и сбор средств для новой военной кампании. Российские корабли стояли в порту, привлекая к себе внимание публики. Ни один шаг неапольских гостей не оставался незамеченным и не непрокомментированным. Популярная флорентийская газета публиковала репортажи о жизни русских моряков. 16 марта 1771 года неаполитанцы наблюдали необычное зрелище. Цвет русского офицерства в сопровождении двух батальонов албанского полка вместе с албанским маршалом проследовал в местную греческую церковь. На обратном пути подразделения албанцев были построены по обеим сторонам улицы, ведущей в порт. С почетным эскортом русские возвратились на свои квартиры. Освящение новопоставленного храма назначили в канун Страстной недели. Множество людей сбежалось, когда начался молебен, а за ним крестный ход, протяжный. Мощное мужское пение разносилось над крышами невысоких построек, звуки песнопений, подхваченные ветром, устремлялись в долину, казалось, отражались эхом от мрачных ущелья Везувия, растворялись в прекрасном ужасе его сернистых испарений и густо наполняли морской воздух. Возвышают реки голос свой. Мелодии и голоса сменяли один другой, единогласие чередовалось с многоголосием, Такой музыки не слыхали в Неаполе. Сюда, на площадь, пришли многие профессора, студенты и пенсионеры музыкальной академии. Собралась почти вся театральная джунта, вершительница музыкальных дел в Неаполе. Вышли на улицы артисты театров Реале и Сан-Карло. Пришел даже сам импресарио Гаетано Санторо. Трудно было понять гармонию древних напевов. Где же минор, где мажор? Музыка была не похожа на образцовую классической школы. В чем ее закономерность? то чувствуется некоторый порядок тактов, то он будто исчезает, не поддается слуховому восприятию, но все же в мелодии явно замечается некое внутреннее единство и строгая ритмичность музыкальной. Все в ней все в ней было переплетено, все органично перетекало из одного в другое. Встречались и знакомые лады, древнегреческие, лежавшие в основе музыкальной культуры в Средиземноморье. Апреля 19 дня с утра в русском гарнизоне готовились к приезду иван Ивановича Шувалова. Вечером, построенные на площади моряки, встретили генерал-поручика криками «Ура!». Некогда фаворит императрицы Елизаветы Петровны, основатель и президент Академии художеств, отпущенный новой государыней то ли для отдыха, то ли в почетные изгнания, Шувалов обошел строй, остался доволен выучкой солдат и матросов и в сопровождении офицеров и гостей направился в палатку. И ударили в походные корабельные колокола все, кому не хватило места в храме, сгрудились у входа на площади. Дмитрий Степанович, стоявший чуть левее Шувалова, все время ловил себя на том, что не слышит слов, теряет порядок службы. Торжественность праздника, почти два года неслышанные древнерусские мелодии вдруг поразили своей ясностью, простотой и проникновенностью. Вот она, уже готовая, выстраданная, выношенная мелодика, достойная самого лучшего воплощения в современной нотации. За